Глава двадцать третья. Ему даже не пришлось искать этого парня. Он сам явился. Нагло явился в магазин и принялся ходить меж прилавков, старательно делая вид, что выбирает что-то. Но он-то знал, что покупать тот ничего не собирается. Он-то знал, что явился тот по его душу. Черт, черт, черт! Все провалилось. Все его планы пошли прахом из-за этого темноглазого проныры. Сначала подослал к нему свою шлюху, в надежде, что он совершит ошибку и расправится с ней прямо на той заснеженной, скрипучей от мороза улице. Потом будто бы исчез. Его присутствие не угадывалось за спиной. И шлюхи этой он больше ни разу не встретил. «Прошло несколько дней, и тут на тебе!» имел наглость прийти в магазин. Кажется, он родственник Зотова. Да, совершенно верно, он его племянник. Он видел их как-то вдвоем, Изотов его представил. Точно имени не помнит, то ли Ваня, то ли Вася, что-то исконно русское, совершенно неподходящее высокому стройному парню с атлетическим телосложением, колким взглядом, и очень крепким рукопожатием. Так, так, так. И как быть с его телосложением и рукопожатием? Он же наверняка силен, и сопротивление окажет. Он не женщина. Его напугать взмахом руки не удастся. Он не подчинится, не встанет на колени и не подставит безропотно шею. Стало быть, надо действовать хитростью. Заманить пацана в ловушку и... Дальше по обстоятельствам. Но сначала надо убраться с работы, вернуться домой, всё тщательно убрать, от чего-то избавиться, а потом уехать куда-нибудь. Дома он пробыл два дня. Днём на работал, складывая вещи, уничтожая всё, что можно уничтожить. Хорошо в своё время догадался заказать печку-буржуйку. Поставил её в сарайчик и почти забыл, а она теперь пригодилась. Её чёрное железное нутро, объятое пламенем, алчно пожирало всё, что он туда запихивал. Химию почти всю вылил на полы, стены, мебель, отмывал, оттирал, уничтожал. флаконы и Вещи первой необходимости сложил в небольшую дорожную сумку. Остальное тоже сжёг. Он не особенно верил современной экспертной службе, но мало ли. Вдруг в каком-нибудь шве одежной складки обнаружится чей-то волос или следы крови. Да, он стирал вещи, несколько раз стирал. Да, всегда пользовался защитным костюмом, но вдруг... С собой взял комплект белья, теплый свитер, второй надел на себя, пару брюк, второй на нем, полотенце, зубную щетку, кусок мыла и... брошь. Он не мог с ней расстаться. Не мог. Он точно знал, сколько она стоит. Он через интернет выставлял ее на аукцион через подставной электронный адрес. Там такие предложения сразу посыпались. Но он почти сразу заявку снял. И не потому, что испугался разоблачения или шумихи вокруг старинной вещи а потому что эта глупая корова Валечка нашла знакомую вещицу в его комоде неделю спустя. Как же он тогда перетрусил! Он просто представить себе не мог, как станет убивать ее в своем доме, не подготовившись как следует, не расписав все до мелочи, включая диалог. Он так не мог. Ему всегда надо было готовиться, всегда. Убить ее без подготовки он не мог поэтому смотрел на ее гневно дрожащие толстые щеки широко раскрытыми и испуганными глазами и не мог сдвинуться с места а потом вдруг в голове щелкнуло и он затараторил вот оказывается кто украл брошь у твоей сестренки валичка а я все утешал ее все утешал говорил что вещица непременно найдется а она вон где нашлась ну оля ну аферистка а с виду «Приятное, порядочное. И когда же она ее украла?» «Наверное, на отдыхе. Когда же еще?» Он равнодушно подергал плечами, решив, что эта версия самая удачная. И он потом из нее что-нибудь да выдает. «Сестра вернулась с отдыха с брошью». Валя была наивной, но не глупой. «Ответь мне, как? Ты ведь встречался с ней, я это знаю» поэтому и пришла к тебе много месяцев назад за разъяснениями». О, он хорошо запомнил тот ее визит. Он чуть в штаны тогда не наделал. Еле-еле удалось увести ее подальше от глаз покупателей и уговорить встретиться. Встретились. Он успел все обдумать, решил, что отникиваться бесполезно. Он признается, что у него с ее сестрой был роман, и признается, как глубоко переживает утрату, а под занавес набормочет, что сестры удивительно похожи друг на друга, и он как будто снова ожил. Толстуха была одинокой и несчастной, это сочилось из ее тоскливого, ищущего взгляда, это пряталось в складках ее немодной серой одежды. Она для него не проблема, решил он, и пошел на первое их свидание. У него все получилось, лучше не придумаешь. Валечка разомлела до соплей при первых звуках его голоса и сразу же повела его к себе домой, где почти с порога начала снимать с себя унылые платья. Они начали встречаться, не часто, а когда ему хотелось мысленно растоптать свою красавицу-жену, и когда он чувствовал себя не вполне уверенно после адской ночи. Все было необременительно, пока однажды он, идиот, не притащил ее к себе на дачу. Но у него есть оправдание. Он не очень виноват перед самим собой. Он не думал, что эта глупая толстая женщина вдруг возомнит себя хозяйкой и станет прибираться в его шкафах, где и без нее царил идеальный порядок. Что ж, пришлось списывать все на Ольку, которая, к слову, ему... Так косточертело, что он едва сдерживался. Однажды ночью, лёжа без сна и слушая бешеный шум крови в ушах, он уже потянулся к её шее, мраморно белеющей на тёмном шёлке наволочки еле успокоил себя, еле остановил. Понятно, что он не сможет оправдаться перед полицией, даже вылизав всю квартиру и не оставив своих следов. Он... И только он будет единственным подозреваемым, его посадят. А этого допускать было нельзя. Ему всегда удавалось уходить от возмездия, всегда. И не потому, что он такой умный, а он, несомненно, умный, а потому, что он убивал не ради денег, а ради удовольствия. И, предвкушая его, он готовился очень-очень тщательно. И к тому, чтобы убрать из своей жизни Ольгу, Он подготовился. Он притащил в дом любовницу, заставил Ольгу сходить с ума. Потом послал Валентину к ней в офис, чтобы толстая дура устроила там скандал и чтобы, когда ночью подохло, все списали на Ольгу. Не все удалось, не все. Не все было продумано. Экспромт редко удается. И хотя он хорошо все спланировал, решив подставить Ольгу под подозрение в убийстве Валентины. «Откуда не возьмись, это дура!» Он еле-еле успел из квартиры выскочить. Как успел? Какое-то звериное чутье заставило выглянуть из квартиры. Может, стук подъездной двери его напугал? Выглянул, а она поднимается. Уф! Потом промахи повторились. ташмара на которую он возлагал большие надежды, Зачем-то пригласила в гости своего приятеля. Нет, не так. Почему вообще у нее приятель оказался в наличии? Она же трещала все время, что одиноко, что ей некому помочь, что она на их помощь только и рассчитывает. Никогда прежде не было сбоев, никогда. Одинокие бабы и оказывались одинокими. Их угнетали тоска, обида, дурное настроение. Он помогал им. Сначала развеяться, а потом избавиться от всего, что сопряжено с одинокой жизнью, от всего и от жизни самой. Хотя с этой Кириной тоже чуть промах не случился. На несколько минут он разминулся с ее бывшим парнем. Она еще похвасталась, что он к ней зашел, чтобы долг вернуть. Большущий долг, к слову. Он, как сейчас, помнил ее восторженный клёкот. «Представляете, ему сейчас на вечеринке выдали премию, а премия на карточке, и там почти столько, сколько он мне должен. Надо же, не пожалел!» «А жена его не заругает?» — спросил он, погромыхивая инструментами и усиленно делая вид, что ремонтирует. «Так о карточки этой никто ничего не знает?» «Никто ничего не знает?» Он ее и забрал. Пин-код был вложен в конвертик, но он пока к карточке не прикасался. Самый крайний случай толкнет его на это, и еще на то, чтобы продать брошку. Если все это он превратит в деньги, то может безбедно жить несколько лет. Он привык экономить, он не транжира. Два дня он просидел на даче, хлопочая, прибирая. Вечером свет не включал, никуда не выходил, усиленно изображая заброшенность собственного жилища. Единственное, чего опасался, — это визита Ольги. Тогда ее точно придется убить. Еще мешала мысль о племяннике Зотова, но он очень надеялся на то, что того сморило безрезультатное наблюдение, и он уехал. Не уехал, идиот. Сразу, как он поехал на такси от дома, на хвост прицепилась машина, и сопровождала их, не отставая до самого автовокзала. Там он попытался затеряться в толпе. Не получилось, парень шел за ним по пятам. И когда в мужском туалете, глядя ему в глаза, парень странно вибрирующим голосом поздоровался с ним, называя по имени, он шагнул вперед и воткнул ему под сердце кухонный нож, которым обычно обрубал молодые побеги кустарника. Нож вымыл там же, в туалете, замотал в старый пакет и выбросил в первую урну, которая попалась на пути. Потом сел в отъезжающий автобус. Деньги за проезд отдал водителю. И все, пока-пока, господа, вы его не найдете никогда. Даже если и найдете, никак не докажете, что именно он убивал всех этих глупых женщин. Его никто никогда не видел. Никто никогда. Не докажете, что он убил Валечку, и уж тем более, что он убил ее сестру, столкнув с тротуара под колеса. Могут пыхтеть, суетиться, но не докажут. Да, его видел возмущенный чудак, так не вовремя притащившийся в гости к потенциальной жертве. Ну и что? Женщина ведь осталась жива. Он... Чист.